у мадам Прок просидел долго. Мышление у такой старой дамы вроде грампластинки. Раз начала я о чем-нибудь, приходится набраться терпения. Под конец визита мне показалось, что я слышу внизу в ласке дверной колокольчик. Окно было открыто. Практиканта я застал за приласком, и он просматривал книгу записи. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался я. «Нет, ничего». Однако вид у него был растеленный был кто-нибудь? Да, откуда вам известно? Я слышал колокольчик. Да, по старикам и рассказал мне, что произошло. Он услышал колокольчик, тогда только стоял на стуле и, открыв распределительный щиток, он делал лоб. То не смог сразу же войти в лавку. Пришедший слышит, что кто-то возится и будучи уверен, что это про, громко сказал: "Ну что там? Как вы сегодня себя чувствуете, старина?" «Дью-Дон-э». При этих словах мой практикант появился в ласке и увидел мужчину средних лет с непокрытой головой, который при виде него вздрогнул и инстинктивно подался к дверям. В этом был виноват случай. Обычно люди из отдела наркотиков ходят в штатском, но как раз в этот день намечалось скромное торжество в связи с награждением одного из них. Поэтому всем следовало явиться подразделениями в мундирах. Торжество начиналось в четыре часа, и практикант отправился со мной уже в форме, чтобы не возвращаться домой. Итак, пришедшего смутил полицейский мундир. Он сказал, что хочет получить очки, отданные в починку. Показал квитанцию с номером. Практикант ответил, что владелец мастерской за ним мог, и поэтому клиент, к сожалению, не сможет получить своих очков. Было сказано все, что можно было сказать, однако клиент не уходил. Наконец, понизив голову, спросил, неожиданно ли заболел прок. Практикант это подтвердил. Занимок серьезно? Довольно серьезно. Мне крайне необходимы эти очки, произнес незнакомец. Явно потому только, что не осмеливался задать интересующий его вопрос. А он жив? Наконец спросил таки он. Это уж практиканту совсем не понравилось. Не отвечая, он положил руку на доску, закрывавшую проход, решив выйти и за прилавкой проверить документы у посетителя. Но тот стремительно повернулся и вышел. Когда практикант выскочил на улицу, незнакомца и след простыл. Близился четвертый час, люди возвращались с работы, моросил мелкий дождик, на тротуарах была колпа. Я, конечно, был недоволен, Что практикант позволил ему улезнуть, но нагоняя, ставил на потом. Что же у нас имелась книга заказов? Я спросил практиканта, запомнил ли он номер квитанции. Нет, он не обратил внимания. В книге за последние дни немало заказов было помечено одними инициалами клиентов. Словом, это не предвещало ничего хорошего. Единственное, на что я мог опереться, было туманным, как облако, поведение этого коммидианта. А он, видимо, неплохо знал прокопы, раз обращался к нему по имени. Без особой надежды на успех я принялся переписывать последние записи из книги, а может, квитанции на очки, только удобное прикрытие. И наркотики могли лежать в тайнике, который не отыщешь за один день, если его устраивали профессионалы. Номер квитанции мог быть фиктивным. Что я думал тогда о Проке? Собственно говоря, ничего определенного. Если допустить, что его мастерская действительно служила перевалочным пунктом торговцев наркотиками, то бессмыслице было предполагать, чтобы Прок, получив партию товара, пробовал его первым и потому отравился. Товар могли подменить, какое бывает. Но я не помню случаев, чтобы торговцы или посредники сами употребляли наркотики. Они слишком хорошо знают последствия, чтобы соблазниться. Я пребывал в растерянности, пока практикант не помог мне, вспомнив, что хотя и моросил дождь, у приходившего не было ни зонта, ни шляпы, а его плащ, ворсистый редингот, был почти сух. Приехать на машине он не мог, улицу перекрыли из-за ремонта дороги, следовательно этот человек должен жить поблизости. Мы разыскали его на пятый день. Как? Очень просто. По описанию практиканты изготовили словесный портрет разыскиваемого, и сыщики обошли с ним консьерж в Рю Анли. Клиентом оказался не кто-нибудь, а учёный, доктор химических наук по фамилии Дюнан в ром дюнан